Глава третья. Кабинет был просторным и светлым. Над дубовым покрытым лаком столом висел портрет семьи Веррей. Счастливые родители двух совершенно непохожих между собой дочерей. У младшей взгляд казался серьезным и немного мрачным. А вот у старшей даже на фотокарточке глаза светились ехидством. У младшей волосы прямые, а у старшей завивались в непослушные кудряшки, как у матери. «Присаживайтесь, господин Торн», — невозмутимо предложил глава семейства. Киран не обманывался. За спокойствием этого человека скрывается закалённый жизнью твердый характер. Его выдавали глаза. «Подкинули вы нам проблем», — вздохнул он притворно, наливая из графина в стакан воды. «Обе наши дочери для нас как нежные цветы лотоса, которые нельзя сорвать, иначе сразу завянут. Они — наше счастье, наша радость, наша гордость. Но, Дейка, она особенная. Сложно описать доступными словами, что я имею в виду. «Я понимаю ваши чувства, господин Верей», — сдержанно начал Керн, ощущая себя неуютно под пристальным взглядом этого человека. «Следовало быть осторожным в своих словах. Но и вы меня поймите. Так устроена наша природа». Я не могу отказаться от истины, дарованной богами, но и не могу гарантировать, что непременно скреплю связь с вашей дочерью. Я уже пообещал ей, что по истечении срока, если она сама не пожелает стать моей избранницей, верну ее домой. Я однозначно не причиню ей вреда». Отец Рыжий как-то странно улыбнулся, загадочно. «Я наслышан о вас, господин Торн» сомневаться в вашей честности и порядочности не приходится. Не подумайте, я всегда волнуюсь за свою дочь, но в данной ситуации больше тревожусь за вас. Да и у нас изобретательная», — Произнес уклончивый и внезапно усмехнулся. «У нее изворотливый ум. Она не только талантливая, но и находчивая». «Талантливая?» переспросил Киран, невольно вспомнив слова Рыжи про то, что не красавица и делать ничего не умеет, ленивая. Обмануть пыталась. «А вы не знаете?» Насмешливо улыбнулся Верей. «Тогда идемте, я вам покажу». «Лучше один раз увидеть». Он встал, вышел из-за стола и резво направился к двери. «Увидеть что?» озадачился Киран, выходя следом. Господин Верей обернулся через плечо, хитро улыбнувшись. Ее мастерскую. В груди поселилось волнение, смешавшееся с неясным томительным предвкушением. Внутри дом оказался гораздо больше, чем казался снаружи. Пришлось немного поплутать, прежде чем оказаться на светлой мансарде, отделанной камнем и обустроенной печью. На стенах висел инструмент. В глаза сразу бросился полировальный станок и ванна для промывания изделий. Специальная горелка, точильный камень, Было все, вплоть до кусачек и окуляров, пресс-форм. На противоположной стене висели заготовки и несколько эскизов. Так сложилось, что я уже как лет пять отошел от дел. Руки не те. С некой грустью улыбнулся господин Верей, продемонстрировав ладони в загрубивших мозолях. Да и зрение ухудшилось. С легкими беда приключилась. Он зашел в мастерскую и осторожно провел пальцами по разложенному на столе инструменту. Раньше же не было всех этих защитных масок, безопасных растворов, и защитного воска для рук не существовало. Адея, знаете, она с детства рисовала. Всегда наблюдала за моей работой. Я ее выгоняла, она все равно приходила. Такая упрямая. Киран невольно усмехнулся. Рыжая действительно отличалась каким-то изощренным упрямством. причем не по делу. Сложилось впечатление, что ей просто нравится это делать, спорить без причины. «И она умеет пользоваться всем этим инструментом? Работать с металлами?» Недоверчиво спросил Кира, назираясь. «Его ведь не разыгрывают?» Господин Верей добродушно усмехнулся. «Не просто умеет, а делает это лучше всех. Идите сюда». «Я покажу». Он поманил за собой и толкнул дверь в смежное помещение, залитое солнцем. Под стеклом на специальных подставках были представлены готовые работы. На стенах висели цветные рисунки украшений. «Это образцы», — с гордостью произнес отец Рыжий. «Все они сделаны дейяной из недрагоценного металла, с использованием искусственных камней» чтобы клиенты могли оценить уровень качества ее работ. Превосходно, не правда ли? Киран не верил своим глазам, глядя на сапфировое изящное колье, настолько тонкое плетение, кропотливая работа. С первого взгляда не отличишь от настоящего. Под соседним стеклом на бархатной подушечке лежал золотой широкий браслет необычного плетения. А протянул господин верей качнувшись на пятках лейси хвост очень сложная работа тиара для ненаследной принцессы тоже была выполнена вашей дочерью спросил киран повернув голову и сощурился господин верей мечтательно вздохнул и заложив руки за спину прошелся между высокими постаментами хотел бы я сказать что мной но нет Как мастер я не преуспел. Зато прославилась моя дочь. Не подумайте, я очень этому рад. Словно я всю жизнь старался ради ее успеха. И все мои старания не были напрасны. Она продолжила мое дело, но ее никто не заставлял. Да и она сама изъявила желание. Киран разглядывал образцы украшений, поражаясь тому, насколько умело они сделаны. Даже швов не видно, так аккуратно и тонко. Гарнитур на день рождения ее светлости княгини Девур. Перстень для его светлости. Сергей для дочери канцлера. Перечислять можно до бесконечности. Но Деяна берется и за простую работу для менее обеспеченных людей. И в каждое свое творение вкладывает душу. Улыбнулся господин Верой и тяжело вздохнул. «Возьмите альбомы и карандаши, чтобы Даяна не заскучала. Она не может сидеть без дела». Киран сглотнул, ощущая себя до невозможности паршива, словно он и правда украл у этих людей дочь. Судя по всему, они неплохие люди, дружная и любящая семья, которой у него никогда не было. Она составила список. Вымолвил Сипл, протягивая служенный лист. Просила взять эти вещи. Господин Верей сразу убрал его в карман домашней жилетки, даже не взглянув. Марна все подготовит, не волнуйтесь об этом». Киран прочистил горло. «Могу я спросить?» Отец Рыжий согласно кивнул. «Но почему вы живете здесь, а они перебрались в центр? Разве так было бы неудобнее?» «Не похоже, что эти люди стеснены в средствах но почему-то предпочитают жить скромно. Хотелось понять, почему. Господин Верей усмехнулся, опуская голову. «У нас есть особняк, дарованный его величеством, в знак особой признательности за работу. Но мы и сама Адаяна привыкли жить здесь, и не ищем большой славы. Всем, кому надо, и так знают о нас. У дочери много подруг среди аристократок и они постоянно разносят молву о ней. Так забавно. Но с каждым годом у нас все больше и больше клиентов. Я возмещу. Тихо произнес Киран, понимая, что по его вине срок выполнения заказа воздвинется почти на месяц. Не может же он перенести всю мастерскую в свое тайное убежище? Нет, если бы они с Рыжей обручились. Киран удивленно моргнул, осознав, о чем только что думал. Ничего не нужно, качнул головой глава семейства. Да ика будет в ярости, если узнает, что я взял с вас деньги. Вы же видели мою жену. Вот наша старшая дочь ее точная копия. Если вам еще не досталось от нее, то это однозначно не ваша заслуга, а железная выдержка Деяны. Но когда-нибудь она закончится, понимаете? Иронично поинтересовался он, отчего по спине пробежал дурной холодок. Хотите взглянуть на ее комнату? Киран машинально потрогал шею, словно на ней уже затягивалась невидимая петля. Но на всякий случай согласился. К тому же действительно стало любопытно, как выглядит спальня его ненаглядной истиной. В коридоре стояла темная мрачная фигура, больше напоминающая призрака прямое черное платье с белым воротником, длинные русые волосы, обрамляющие узкое лицо. «Ты!» — сквозь зубы выдохнула она, сжимая в руке портновские ножницы. Киран невольно отступил за спину господина Веррея. «Как ты посмел украсть мою сестру?» Внезапно закричала она и кинулась прямо на них. «Лира, стой! Доченька, не надо. Тебя арестуют за убийство воскликнул глава дома но почему то отошел словно нарочно освобождая дочери пространство для маневра подумай хорошенько он не стоит твоей жизни пусть вернет мне сестру взвизгнула ненормальная замахиваясь ножницами но резко остановилась приставив тупые концы к горлу кирана если хоть один волос упадет с ее головы я тебе что нибудь отрежу Растянув губы в ужасающей улыбке, пообещала она и убрала ножницы. Так и знала, что на празднике этой проходимки Мориган что-нибудь да случится. Буркнула, недовольно отходя. Киран поправил ворот рубашки и натянуто улыбнулся. «Рад с вами познакомиться, юная леди. Обещаю, что с вашей сестрой ничего не случится, даю слово». Психованная внезапно усмехнулась. «Как бы с вами, господин дракон, ничего не случилось». «Моя сестра не из тех, кто не способен за себя постоять, уж поверьте». «Ну, хватит», — довольно спокойно произнес глава семейства и махнул рукой. «Покажи господину Торну комнату Деяны, а я попрошу нашу маму собрать вещи». Кирану не очень хотелось оставаться наедине с опасной девицей, но, уходя, господин Верей предусмотрительно забрал у нее ножницы. Дышать стало чуточку легче. Комната, вопреки ожиданиям, была светлой и довольно уютной. Гармонично смотрелась светлая мебель и бежевые шелковые обои. Рисунки в рамах на них. Даже гербарий на столе с покрытыми лаком, ягодами рябины вписывался в общую атмосферу. Это все ваша сестра рисовала? Спросил Киран, разглядывая немного сюрреалистичный пейзаж над кроватью. «У дейки богатая фантазия, кивнула девочка призрак. И безупречный вкус. Цвет ткани для ее платья она сама выбирала. Да, шила я, но эскиз ее. Киран вспомнил, что сделал с этим самым платьем сегодня утром и устыдился. Но девчонка сама виновата. Зачем провоцировала? Раз день да раз день. Не каждый мужчина сможет выдержать. А он мужчина и вполне себе здоровый. С нормальными желаниями, что пробуждаются рядом с хорошенькой, вкусно пахнущей истиной. Дракон требовал поставить метку. Сделать ее своей. Господин Торн, внезапно серьезно произнесла странная сестра Рыжий, глядя на картину мрачного осеннего леса. Я наслышана о том, как у вас дракона все не просто устроено, и что время ограничено, но постарайтесь не спешить. знаете да ее получше? Ее характер довольно живой. Она непосредственная и прямолинейная, всегда говорит то, что думает. И этим жутко бесит окружающих. Особенно аристократов. Просто если поймете, что не сможете полюбить ее такой, не нужно настаивать и скреплять с ней связь ради силы. Повернула голову и, посмотрев Кирану в глаза, искренне попросила. Я прошу вас, не ломайте ей жизнь. Киран шумно втянул воздух и, проглотив ком в горле, кивнул. Обещаю. Спасибо. Поблагодарила она и вышла, оставив его одного. Киран никогда не встречал таких девушек, как Деяна и Верей, но торопиться и так не планировал. Да, месяца мало, чтобы хорошо узнать друг друга. Но если она предначертана ему судьбой, он поймет. Поймет и не упустит. Я пришла собрать сумку. Раздался за спиной холодный голос госпожи Верей. У Дейки все время мерзнут ноги. Поэтому я вижу для нее теплые носки. Но при этом она любит, чтобы в комнате мастерской всегда был свежий воздух, поэтому открывает окна. Женщина подошла к комоду, открыла нижний ящик и начала перекладывать из него одежду в кожаный саквояж. Еще положу пачку ее любимого чая. Она обожает цитрус и терпеть не может яблоки и сливы. Из мяса ест только птицу, но больше питается овощами и крупами. Не любит супы. Сердобольная родительница еще долго говорила, все то время, пока укладывала вещи. А Керан запоминал. «Это же такая удача! Столько цены информации на его истину!» В предыдущие разы ему так не везло. Когда, наконец, все вещи были собраны, а наставления даны, Керан сделал для себя несколько выводов. Его истина довольно прихотлива в еде, но чисто плотно и аккуратно в быту. Добрая и жизнерадостная, энергичная девушка, ведущая правильный образ жизни. И каково же было его удивление, когда вернулся в свое тайное убежище? Особняк было не узнать. Повсюду горели свечи. Обеденный стол завален грязной посудой. В воздухе стоял густой запах еды и... вина. Керан прошел на вонь в гостиную, сбил стоящий на полу фужер и, замирая, поднял взгляд. Все стены были изуродованы углем. Не только стены, оконные рамы, каминная полка. Чудовище растянулось на ковре, обложившись тарелками с фруктами, книгами и дорогой тканевой бумагой. Она использовалась для особых случаев, но сейчас ее можно было просто выкинуть. Киран закусил костяшку указательного пальца, сдерживая полной ярости и отчаяния рык. Первым порывом было схватить нахалку и выставить за дверь. Но увидев ее, осоловевший взгляд, оценив глуповатый вид, резко передумал. Наверное, из вредности чудит. Подумал умиротворенно, подошел и присел рядом. Ты пьяна. Констатировал очевидно и попытался забрать из рук бести наполовину пустую бутылку вина. Надо же выбрала коллекционное, красное. У тебя хороший вкус. Усмехнулся, но тут же нахмурился. Рыжая выхватила бутылку обратно, что-то промычав. «Я не пьяная», — выговорил заплетающимся языком. «Вообще не пью. Это вредно». Кира напустил голову, обреченно усмехнувшись. «Да, и хорошо, что ты это понимаешь. Твои родители сильно бы огорчились, увидев тебя такой». Рыжая перестала екать, взгляд на мгновение стал осмысленным. «Мама?» Папа, Лира, глаза стремительно наполнялись слезами. Моя сестренка, завыла новоиспечённая пьяница, заваливаясь на Кирана, и вдруг замолкла. Это же ты виноват, произнесла, оторвав голову от его плеча. Точно! Размазала слезы по лицу и судорожно вздохнула. Ты меня похитил, у драконище! потянулась к его шее, но притяжение земли оказалось сильнее. Киран вовремя успел подставить руку. Рыжая устроилась на ней, сжавшись в комок, и сладко засопела. Мгновенно, словно не плакала секунду назад, поразительная особа. «Дурочка!» — беззлобно усмехнулся он, убирая пальцем рыжую прядь с довольно миленького лица. «Прости». Выдохнул, ощущая, как сжимается сердце. «Прости. У меня не было выбора. Я таким родился». «Да знаю я». Сквозь сон пробормотало чудовище. «Не ной. Прорвёмся». Киран уронил голову на грудь и практически беззвучно рассмеялся. На душе стало легче. Поднял девчонку на руки и понес наверх. Уложил в кровать, подкинул в камин дров. Занёс её вещи, оставил уху у шкафа и пошёл убираться. Делать нечего. Нет, можно было бы всё так и оставить, чтобы сама устраняла последствия своего безрассудства. Но было интересно, проснётся ли в девчонке совесть.